антидетский дух бродит по стране. Это всегда было так. Но в последнее время положение значительно ухудшилось. Самое большое, что сделали Соединенные Штаты для детей, это создали липовую систему их обслуживания, которой мы пользуемся. Текущая экономика со своим высоким уровнем незанятости и вызывающий высоким коэффициентом бедности и консервативный политический климат с понижением государственной поддержки инстанциям, которые обслуживают детей и семьи, только усложнили проблемы. Даже если вы не можете сравнить взрослую попечительскую зарплату с размерами детского пособия, то вы можете сравнить наши возможности защитить детей от психологического давления и физического вреда с тем, что мы для этого делаем. Несмотря на наши добрые намерения, наши дети всегда были уязвимы и ничем не защищены от родительского произвола. Старые добрые времена, критериями которого мы измеряем происходящее, существовал закон о детском труде, препятствующий родительской экономической эксплуатации своих детей. Конечно, мы не имели законы, защищающие права животных, прежде чем получили законы, запрещающие родителям физически издеваться над детьми, пренебрегать родительскими обязанностями или бросать их. Инцест, семейная жестокость и алкоголизм мучили детей веками, даже и в те времена, которые многие у нас считают наилучшими, библейские. Стали ли мы проводить меньше времени дома? Другой очень заботливый миф гласит, что если мы будем проводить больше времени дома, наши семьи будут более стабильными. Действительно, люди в семьях проводили значительно больше времени дома в 1800-х и в начале 1900-х годов. Но эти часы были отданы работе и выживанию, а не сидению около огня и рассказыванию историй. Исключают только очень богатые семьи, где родители могли позволить себе держать работницу, няньку и прачку, которые в то же время бросали своих собственных детей для того, чтобы заработать. Или это были сами дети, иногда моложе 11-12 лет. Устроенный, стабильный, ориентированный на ребенка дом, полный отдых, был тогда такой же мечтой, как и сегодня. Когда мы размышляем о родителях, проводящих больше времени дома, мы не имеем в виду родителей, мы имеем в виду матерей. Отцы никогда не были дома. В 50-х годах, когда рабочая неделя была несколько короче, отцы также фактически отсутствовали в семьях. Они могли иметь больше свободного времени, но они не тратили его на воспитание детей. Сегодня, когда большинство матерей работает вне дома, семейное время очень скудно. Но отправить матерей опять домой на все время – это не решение проблемы. Активисты родительского движения сконцентрировали свою энергию на поощрении новой корпоративной политики, такой как гибкий график работы и жизни для обоих родителей. Надо постараться создать мир, в котором каждый имел бы шанс работать и быть дома со своими детьми. Мы недостаточно экономны. Бережливость имеет место из-за постоянной инфляции и перерыва в работе. Уверенность в себе и в завтрашнем дне практически отсутствует в конечном счете в нуклеарной семье. Разбросанность поколений, обеспечивающих их служб, привело и к рассеиванию всего того, что всегда было целью семьи на земле – образование производство пищи, забота о детях,